Господин фон Баумгартенс считался большим оригиналом, хотя вовсе таковым не был. Возможно, он просто делал чуть больше ошибок, чем остальные. Этот вывод он сделал сам, наблюдая за людьми, которые всегда интересовали его более чем коровы и книги, обычно заполняющие будни землеводельца. Из опыта наблюдения за соседями и городским обществом он сформировал собственную историю и философию. Баумгартен был человеком, охочим до подробностей из жизни других. И пользовался популярностью, пожалуй, прежде всего потому, что любил слушать и редко рассказывал что-то сам. Некоторое время он разглядывал Вальмодена, а затем заговорил. «Граф Вальмоден, я надеюсь, вы правильно поймете то, что я собираюсь вам открыть». Вы примерно 20 лет не были в армии, а теперь два дня провели на службе. Возможно, вы что-то подзабыли, а что-то с тех пор переменилось. Вы же в войну служили при знамени, но я-то вовсе солдатом не был. Мне очень трудно говорить вам то, что я собираюсь сказать, но я должен это сделать. Особенно мне хотелось бы порекомендовать вам ни в дружеской компании, ни у всех на виду, никогда не забывать, в чем состоит ваш долг. «Конечно», — отозвался Вальмоден озадаченно, — «я думаю, что не забыл этого, впрочем», — добавил он через секунду, — «я совершил ошибку, когда вышел с дамой в свет в сапогах для верховой езды, но у меня не было никакой возможности переодеться. Стоит ли это обсуждать? Наверное, было бы лучше, если бы я поехал в Вену в Гражданском, но эту возможность я как-то выпустил из виду, и раньше нам это запрещали». Баумгартен, казалось, не понимал, о чем речь. «Я хочу дать вам совет», — произнес он, — «будьте внимательнее в своих связях». Конечно, вы, возможно, уже давно поддерживаете знакомство с людьми, общаться с которыми я бы вам не рекомендовал. Скажу вам больше, было бы лучше, если бы вы и вовсе не были знакомы с этими людьми. Отношения, которые в особенности сразу после войны, объяснить будет сложно, и теперь стоит воспользоваться любым поводом, чтобы их прекратить. Вальмоден ответил после некоторой паузы. «Я, однако, уверен, господин фон Баумгартен, что это ни в коей мере не соответствует современным взглядам. Я имею в виду то, что вы ставите мне в упрек. Да, я появился в свете с дамой, хотя она и не дочь знатных родителей». Баумгартен удивленно поднял глаза дама, с которой я вчера был в обществе. «И что?» – спросил Баумгартен. «Казалось, он не вполне понимает, что тут можно возразить. Ой, я вовсе не это имел в виду. Позвольте узнать имя дамы». Пистоль Корс. Баронесса Пистоль Корс. А то, что ее отец был портным, вовсе не предосудительно. Вы полагаете, то есть я хотел сказать, вы в это верите? Конечно. Когда она была еще ребенком, ее семья эмигрировала в Америку. Она выросла там, вышла замуж. Первый раз за американца. Она не называла его имени. Во второй раз она вышла замуж за барона Пистоль Корса. Этого достаточно, чтобы ее можно было выводить в свет. Кроме того, она имеет отношение к кинематографу. — Кинематографу? — Так точно. Само собой, я не считаю это существенным препятствием, так что вы теперь понимаете, что в ее жизни нет ничего необычного. В остальном же она хорошенькая, со вкусом одетая женщина с приличными манерами. он пристально смотрел на Вальмодена. — Скажите, — чуть погодя сказал он, — это не та ли персона, о которой вы только что говорили с ротмейстром Фонзо с Да, поскольку именно в его квартире, вернее, в квартире его тестя, я и познакомился с нею. В квартире Зодомы? Так точно. То есть не на пиаристенгассе? Нет, она попросила меня доставить письмо. Письмо? Так точно, письмо. И как раз на пиаристенгассе? Именно. Разрешите осведомиться, вы что-то знаете об этой даме? Баумгарцев замешкался. Что, собственно, побудило вас передать это письмо? Я сам вызвался помочь. Вы сами? Да, сам, поскольку она сказала, что должна передать его. И я предложил ей, что отвезу письмо, пока она переодевается. И что же было в этом письме? Конечно, я этого не знаю. Возможно, даже, что и она не знала. Как же она могла не знать о содержании письма? Она его не писала. Друзья попросили передать. Во всяком случае, так она говорила. Какие друзья? Она не сказала. Как давно вы знакомы? Спросил Боамгартен. Со вчерашнего дня. Только со вчерашнего дня? Да, я уже говорил вам с момента моего появления в квартире госпожи фон Дома. А госпожа фон Дома, она давно знакома с этой, с этой дамой? Нет, тоже нет. Они познакомились несколько дней назад. И где? В обществе? В каком? В том, о котором я ничего сказать не могу. Позвольте узнать, почему вы ставите в упрек родмистеру Зудоми Доме общение с дамой, которая в качестве гостя, гостья оказалась в его квартире? Ротмистру? Да, к тому же она ему с первого взгляда не понравилась. Ротмистр тут решительно ни при чем. Тогда кто же еще мог меня с ней видеть? Баумгартен ответил не сразу. Он встал, подошел к окну и выглянул наружу. Затем вернулся назад и снова уселся в кресло. Возможно, наконец, заговорил он, все это просто какая-то путаница. Очевидно, я во всяком случае надеюсь на это, но все же с кем? «Что, простите? Я спрашиваю, с кем вы перепутали баронессу?» Боамгартен пожал плечами. «Я не знаю», — ответил он. «Попробуйте мне ее описать». «Трудно, однако, описывать женскую внешность», — сказал Вальмоден. «Вернее, совершенно невозможно. Находите?» «Да. Многих женщин считают красивыми, но мы, мы все же не знаем, как они выглядят. Представьте себе, чтобы, к примеру, Гумер попытался описать внешность Елены. Но мы узнаем всего лишь, и не только от него, но и от других, что она была самой прекрасной женщиной на свете. Что это нам дает? Ничего. Она была настолько прекрасной, что при одном ее виде захватывало дыхание. Так было, когда она проходила мимо старцев через скейт. Ворота. Гомер об этом и пишет, но о ее внешности у нас нет ни малейшего представления. Мы ничего не знаем о ее детстве или какого цвета были ее глаза и волосы. Единственное, что мы, возможно, знаем, ее ноги были не особенно хороши. Вот это мы знаем. Баумгартен начал постукивать пальцами по столу. Он, похоже, хотел возразить, что сейчас речь идет вовсе не о красоте Елены, а о внешности баронессы Пистолькорс. Но, услышав столь нелестную оценку ног Елены, он замер. «И откуда вы это знаете?» спросил он. «Мне об этом рассказал господин фон Эртель», ответил Вальмоден. «Господин фон Эртель?» воскликнул Баумгартен. «Да, тот человек, которому я отвез письмо Пистоль Корс. Это его слова? Определенно, а что тут такого? Вы говорили с ним о Елене? Не только о ней. Припоминаю, что речь шла еще о Фрине, Криди и Алкиво, Алкивиаде. У всех у них, заявил он, ноги были так себе». В самом деле, озадаченно спросил Боамгартен, и откуда у него такие сведения. Это его теория. А о других материях вы беседовали не особенно. Почему же? Потому что поводом для беседы стали ноги баронессы Пистоль Корс. Они у нее, надо сказать, потрясающие. да, он даже утверждал, что это вообще лучшие ноги, которые он когда-либо видел. Ну что ж, произнес Боамгартен, что ж, мы имеем хотя бы часть портрета. У госпожи Пистоль Корс хорошенькие ножки. Превосходные. А о чем вы еще говорили? О моих сапогах. О ваших... Так точно. Ну и он порекомендовал мне Обзавестись еще одной парой Да, это стоит сделать И о чем шла речь далее Я сказал, что у меня встреча с дамой Да, об этом, кстати, я ему не говорил заранее Но он, они лично знакомы с кем? С баронессой Да, он утверждал, что часто встречался с нею Баумгартен уставился на Вальбонда. И, как, и все же, какая у нее репутация У этой женщины, спросил он Я об этом знаю мало, ответил Вальмонден Госпожа фон дома, Находит ее немного странной Насколько? Ее манера общения с госпожой Фонзо Дома строилась на игнорировании того факта, что в комнате еще были Ротмистер и я Но под конец вашего общения она себя так уже не вела? Нет, она была очень даже мила Боумгартен, казалось, хотел задать еще один вопрос, но потом вдруг поднялся Вальмоден тоже встал Боумгартен взял со стола пачку сигарет и предложил собеседнику Вы ею заинтересовались? спросил он У меня пока не было возможности поразмыслить об этом, ответил Вальмоден и взял сигарету Но вот сейчас вам представилась такая возможность. Вы полагаете? Определенно. Если откровенно, господин Боумгарден, то я все еще не знаю, чего вы хотите от меня. Что в самом деле не так с этой женщиной? Что вам о ней известно? Давайте допустим, заговорил Боумгарден, выглядывая в окно, что у нее в самом деле плохая репутация. Но для этого нет никаких оснований. «Все теперь не так, как раньше», – произнес Боумгартен. «Я уже говорил вам об этом. Заинтересовались вы ею или нет? Вы провели с ней всего один вечер, и едва ли можете быть очень увлечены». «О, Господи», – произнес Ван Моден. «Я полагаю, что она просто милая женщина». «Ах, вот как», – сказал Баумгартен. «Так можно сказать о многих». На этом они вместе вышли из дома». Размышляя об этом их разговоре, Вальмоден пытался уяснить, затрагивает ли его как-нибудь репутация Кубы или нет. И, возможно, эта репутация была не так уж плоха. Единственное, чего действительно не следовало делать, это показываться в ее обществе в военной форме. Что такое вообще эта репутация? Есть женщины, у которых множество романов, но они умеют так хорошо их скрывать, что в обществе считаются добропорядочными. И есть те, которые всю свою жизнь хранят верность одному мужчине, но их репутация сомнительна. «А ведь женщина, не ставящая время от времени под вопрос свою репутацию, не очень-то и женщина. Бывают женщины, умеющие любить и никогда не любившие. В этом огромная разница. Самое важное различие – репутация, сказал себе Вальмоден, часто основана на недоразумениях. Все зависит от нашего взгляда на вещи. И каков же он? Зачастую совершенно неверный. Зависит от обстоятельств. Увидим ли мы истинную природу вещей, и если бы кто-то обладал такой способностью? Возможно, пользы от нее было бы немного. Эртель утверждал, что что мы живем иллюзиями, если бы даже насчет добропорядочной женщины не было иллюзии, что она способна на многое, то не было бы на свете ничего более безнадежного, чем добропорядочная женщина. Ей не обязательно пользоваться всеми своими возможностями, просто они у нее должны быть. Факт обладания этими возможностями значит гораздо больше. В таких размышлениях Вальмоден натолкнулся на Оберфенриха примерно соответствует старшему прапорщику, оберфенриха Русторхна, состоящего долгое время при штабе полка. Вальмоден спросил у него, возможно ли завтра после обеда между четырьмя и семью часами покинуть лагерь и не оформлять увольнительную. И сделать это также после одиннадцати вечера. «Куда вы собрались?» – спросил Росхорн. «В Вену. Шеф сегодня дает ужин, майор Домбаст и ротмистер Фонзо дома уже приглашены». «Я знаю», – сказал Вальмоден, – «и перед этим ужином и после него я хочу уехать. У меня дела в Вене». Ехать после ужина, стал размышлять вслух Ростхорн, будет затруднительно, потому что все может затянуться и вам не удастся отпланиться раньше. С другой стороны, я полагаю в том, чтобы быть в Вене в 4 утра смысла немного или нет. Согласен, ответил вальмодон я бы поехал сразу после дежурства. В гражданском? Да, пожалуй, на всякий случай. Тогда вам лучше ехать через порта де кумано Получивший прекрасное классическое образование, Ростхорн сравнивал их городок с лагерем Римского легиона, и сходство в самом деле имелось. «Разве вы не находите, — поговаривал обычно Хорн, что у нас все, от орлов до пряжек на ремнях взято у римлян? И даже если есть какие-то различия, — добавлял он с улыбкой, — суть стиль те же. Вся военная организация имеет только один образец — римский». Он именовал главные ворота порто Праэтория, а задания, здания, за, задние, ведущие к учебному плацу, Порта Декумана. К его неудовольствию главная улица лагеря не соответствовала Виа-Принципалис, и с этим имеющимся несоответствием римскому порядку он не готов был мириться. Он утверждал, что мы еще столкнемся с последствиями. «Через Де-Кумана я смогу проехать на машине», — возразил Вальмоден, — «то есть через них смогу, а вот с плаца нет». Произнося эти слова, он посмотрел на плац, начинавшийся за гаражами. На нем как раз проходили строевые занятия, солнечные лучи отражались от длинных рядов касок. Слышался голос лейтенанта Рекса, а над всем этим, как огромная палатка из синего шелка, простиралась расчищенная грозой летнее небо. Эти послеобеденные занятия вызывали у Альмода на теплое чувство, напомнив о тех временах, когда он сам, как раз после полудня, пытался научить своих рейтеров обращаться с карабином и ходить в строя. Тогда это называлось дневными упражнениями, и все же тогда считалось, что владеть саблей важнее, чем огнестрельным оружием, а находиться в седле проще, чем ходить пешком. Но все эти атрибуты, красные штаны и верховая езда, давно остались в прошлом. Теперь, глядя на плац, можно было увидеть только однообразную серую массу. «Тогда попробуйте улизнуть через портопритория», – предложил Ростхорн. Но этому тоже не суждено было случиться, поскольку сразу после занятий Кауфман попросил Вальмодена съездить вместе с ним на Дунай. В машине командир был разговорчив и задавал свои вопросы настойчиво, чем обыкновенно расспрашивая об интересах и о жизни вообще. Вальмоден, поначалу сильно удивившись, постепенно проникся уважением к тому, что Кауфман старается принимать участие в жизни офицеров и готов тратить по полдня на подобные разговоры. Ужин, устроенный в лучшем ресторане города, был великолепен. Он затянулся, как верно предположил Ростхорн, почти до трех часов ночи. При этом у Вальмодена образовалась возможность поговорить с Зодомой о кубе «Пистоль Корс». Баронесса так привлекательно, заметил он, и привлекательна в первую очередь тем, что ведет себя скорее как мужчина, а не как женщина. Вот как спросил Зудомов скользь. Вы в этом точно уверены, потому что у нас она вела себя совершенно по-дамски. Развивать эту тему далее он не пожелал. Кауфман основательно продумал меню, пили много. Под конец речь держал Росхорн. Она была буквально нашпигована латинскими цитатами и оказалась такой длинной, что, восприня... что все восприняли ее как повод подняться из-за стола. Когда они Возвращались в часть, горизонт уже начал сереть. Высоко в небе пылала одинокая красная звезда, которую Вальмоден приметил еще на Штругасе. Она уже клонилась к закату, а к зениту приближалась другая, холодная, похожая на стеклянный глаз. Пистоль Корс жила в съемной квартире на втором этаже дома на Назальзианергасе, на зале... Вильзионер... у дверей которого Вальмоден побывал уже несколько раз. Под ее окнами был маленький двор с садом. Когда Вальмоден вошел в комнату, утреннее солнце, проглядывая сквозь листву, заиграла на лице молодой женщины, поднявшейся навстречу. Она казалась вышедшей из воды волны, которые до сих пор касались ее и ее одежды, блестящих атласных брюк и домашнего шелкового халата. Сидя на краешке дивана, она пыталась ступнями найти свои домашние туфли. «Я должен просить прощения за то, что не приехал вчера», — произнес Вальмоден. «Я не мог, более того, это было совершенно невозможно. Я хотел позвонить вам, но не нашел вашего имени в телефонной книге, и в справочном бюро мне не помогли». «Что ж, на ее лице мелькнула тень улыбки, но сегодня-то вы здесь?» «Разумеется». «Она пристально изучала его, он был в гражданском, а я нахожу очень любезным, с вашей стороны», — добавил он, «что вы приняли меня в своем доме», — он имел в виду, хотя она и не одета. «Ах», — ответила она через секунду, «я собиралась выходить чуть позже». «Со мной, надеюсь?» «К сожалению, нет. У меня встреча, я же не знала, что вы придете». «Вы этого не предполагали?» «Я думала, что больше вас не увижу». «Странно», — произнес он, — «все полагают, что я буду долго отсутствовать». «Люди вроде вас всегда где-то задерживаются», — сказала она и предложила ему сигарету. При этом она оказалась так близко, что он почувствовал ее запах. Она была высокого роста, но все равно чуть ниже, его ее макушка была на уровне его глаз. Лицо, в особенности щеки, дышало молодостью. Заколка в волосах, украшенная мелкими бриллиантами, ярко сверкала. Несмотря на высокие каблуки, двигалась она почти бесшумно. Иногда она наклонялась вперед, ее обращенный вниз взгляд словно предлагал его внимание розовые бутоны ее грудей. Хотя репутация этой женщины и была для него загадкой, Вальмоден счел неприличным прямо ее разглядывать. Он отвел глаза, взял сигарету и уселся на диван. «Ну?» – спросила она через мгновение. «Чем вы занимались все это время?» «Думал о вас». «О чем именно?» – поинтересовалась она. «О вас. Этого достаточно. Но я рассказал о вас и другим людям. Вот как, кому, например». — Господину фон Боумгартену, — ответил он, — вы с ним знакомы, нет? А он вел себя так, словно знает вас. Кажется, кто-то сообщил ему, что мы с вами вместе появлялись в обществе. Господин фон Задома тот ничего не знал. Это должно быть кто-то, кто нас видел. И рассказал другим, да, произнес он, странно, не так ли? Вернее, это вовсе не странно. Само собой, люди будут обращать внимание, если появится в свете с такой очаровательной персоной, как вы. Он взглянул на нее снизу вверх, потому что она как раз остановилась перед ним. «Вы полагаете?» спросила она, ставя на столик пепельницу, которую до сих пор держала в руке. «Я так не считаю». «Разве вы здесь недостаточно известны?» «Простите?» «Я имею в виду, разве вы здесь не со многими знакомы?» «Нет», ответила она, «это кажется, у вас повсюду есть знакомые». Не припомню, чтобы мы встретили кого-то из них Хотя есть два типа людей Те, которые всех знают И те, которых все знают Я бы предпочел быть среди вторых Она заговорила не сразу И когда спустя некоторое время продолжила она Этот господин говорил обо мне Вчера днем Вчера днем? Да, может быть вы знакомы с кем-то из моего полка Помимо господина Фонзо Домы Нет, насколько я знаю Ну да ладно, сказал он Скажите мне лучше, кто те люди, к которым вы сегодня идете в гости К ним идти обязательно? Она пристально посмотрела на него, затем разведалась вернулась, подошла к окну и выглянула во двор. Стоя на левой ноге, она плавно покачивала правой ступнёй, у неё была необычайно тонкая розовая пятка. «Так что?» – спросил он. Она взялась за створку окна, закрыла её и некоторое время изучала механизм старомодной латунной ручки с защёлкой. Затем вновь открыла окно, вернулась обратно и села рядом с Вальмодоном на диван. «Скажите», – спросила она, – «что конкретно вы ему рассказали? Кому?» Этому человеку, с которым вы говорили обо мне. Баумгартену, но я рассказал ему то, что о вас знаю. И что вы обо мне знаете? Да, в общем-то, ничего. Почему ничего? Или почти ничего? Вы, конечно, что-то мне рассказывали, но я не уверен, что вы говорили о себе. Вы говорили как будто о совсем другом человеке. Как это перебила она? Вальмодуну показалось, что в ее интонации мелькнуло раздражение. Можно судить о человеке только тогда, когда его знаешь, ответил он. Я же совсем вас не знаю. Ваши брачные союзы ничего мне не говорят. Я отношению к вам посторонний человек. Ваш рассказ несравнимо больше объяснил бы мне, если бы я знал вас чуть лучше. Когда люди действительно знают друг друга, для них нет ничего мучительнее, чем выслушивать признание о темном прошлом. Да, я уверен, ревность по отношению к прошлому – самое мучительное чувство, ведь все уже ушло безвозвратно, и именно поэтому это чувство столь сильно». Но на наше будущее мы все-таки в состоянии влиять или хотя бы пытаться это делать, а прошлое нельзя изменить. Оно так и останется с нами, болезненно вторгаясь порой в наше настоящее. Из всех бывших любовников только любовник настоящего времени чувствует себя обманутым. Не легче нам и от того, что нельзя вернуть утраченное, так что воздержание от прегрешений, наш самый большой грех, вероятно, кажется просто невыносимым, как можно, любя женщину, долгое время не пытаться завладеть ею. Ужасно наблюдать, с какой настойчивостью люди продолжают влачить бесцельное существование». Проще говоря, мы предполагаем, что люди, к которым мы проявляем интерес, не станут причинять нам вред, но они могут сделать это в любой момент. Больше того, это из-за них мы постоянно причиняем вред самим себе. Поразительно, сколько неудобств приносит с собой наслаждение. Однако в любом случае нет ничего скучнее гарантированной любовной жизни какого-нибудь турка. Она напряженно слушала его, грудь ее тихо вздымалась. «Думаю, вы переоцениваете свои умозаключение», – сказала она. Какие умозаключения? Те, что касаются любовных отношений. «Странно. Недавно мне заявили, что я переоцениваю смерть. Теперь вы говорите, что я переоцениваю жизнь. Давайте оставим все это. Я согласен, что бессмысленно ломать себе голову из-за чувств. Они даны для того, чтобы показать нам, чего у нас раньше не было. Вы о чем?» Нельзя ни от кого ожидать чувств немедленно. Влюбленность всегда охватывает нас постепенно. С этими словами он приблизил свое лицо к ее лицу. Ее полуоткрытые губы запечатлели поцелуй на его устах. Но как только он попытался обнять ее, она отстранилась. «Так что же вы рассказали этому господину Баумгартену?» – спросила она. «Ничего из того, что он хотел знать». «И что он хотел знать?» «Вещи, о которых мне ничего не известно. Например, что было в письме». «В каком письме?» Которое я передал господину фон Эртелю Вы рассказали об этом? Да Почему? Зачем? Потому что мою машину Видели на пиариста Нгассе Он хотел знать, что я там делал И почему он вдруг спросил вас об этом? Кажется, предположил, что вы там живете И почему это его касается? Он считает, что... Ну? Что это его касается? Что это значит? Послушайте, через секунду Произнес Вальмоден, кроме Зодома и меня Вы точно никого не знаете в полку? Конечно, нет Но, кажется, вас там знают «Исключено», — сказала она. «Скорее всего, Зо дома что-то рассказал обо мне. Но что он мог рассказать? Я знаю его не дольше, чем вас. Но с его женой вы уже были знакомы, и что?» Возможно, она ему что-то рассказала. Что она могла обо мне? О чем вы говорили? О пустяках, вы же слышали. А до того, я имею в виду до нашего прихода. О чем обычно говорят женщины? Вальмоден зажег новую сигарету. Как давно вы в Вене? Недавно. А до этого, где вы жили? Скажите, наконец, потребовала она, что этот Боумгартен на самом деле говорил обо мне? Ничего, ответил Вальмоден, он ничего не говорил, он только расспрашивал. Но с чего вдруг? Причина, сказал Вальмоден, может быть как раз в том, что кто-то ему о вас рассказал. Вы полагаете, о вас можно что-либо рассказать? Нет. Вы не делали ничего, что могло показаться предосудительным, о чем будут говорить. Конечно, делала, и всегда находятся люди, которые суют нос не в свое дело. Но здесь я не знаю никого, кто мог бы знать о чем-то подобном. В любом случае, произнес Вальмоден, вы уделяете много внимания тому, чтобы никто не знал, чем вы занимаетесь. Похоже, эту мысль внушил вам господин Бомгартен, то есть очевидно из благодарности, ведь вы подали ему идею заняться мной. Я? Да, вы. Скажите откровенно, разве он хотел знать что-то, кроме ответа на вопрос, что вы делали на пиаре Стенгаса? Он же только об этом хотел знать. Какой же у вас был повод к тому, чтобы начать рассказывать обо мне? Повод? Кажется, вы сделали глупость, вы перед ним раскрылись. Как это я перед ним раскрылся? Вернее, вы не себя перед ним раскрыли, а меня. Я даже не знаю, как это могло бы быть, если вы хотели, чтобы я никому ничего не говорил, нужно было предупредить меня об этом. И вообще, вы же сами отвечаете за свои действия. Не обязательно. Похоже, пробормотал он, вот это они и обсуждают. Они бы не обсуждали, но вы можете радоваться, что стали причиной этого. Он не мог понять столь странный поворот в их разговоре. Неужели эта женщина действительно верила, что сможет долго утаивать правду о себе? Но может быть она вела нынешний образ жизни не слишком долго. «Послушайте, — начал он, — почему вы, собственно, считаете, что он должен был заинтересоваться не вами, а этим Эртелем, о котором я ничего не хотел говорить? Очевидно, что вы просто более интересны, чем он, во всяком случае, в глазах Буамгартена. Он ведь настойчиво справлялся о вас, а не о нем. Вот именно. Что вот именно? Ах, — воскликнула она, — вы ничего не понимаете». В самом деле, ответил он, я признаю это, однако смешно, что мы спорим по поводу, который, как утверждал Баумгартен, может оказаться недоразумением. Тогда ему следовало сказать, в чем собственно дело. Этого он не говорил. Мне кажется глупой тратой времени продолжать этот спор. Скажите лучше, почему сегодня вы хотите оставить меня в одиночестве? Я поостерегусь признаваться вам в чем-либо. Я здесь только из-за вас». Она внимательно посмотрела на него. Вы действительно полагаете, что интересно мне? Я спрашиваю для того, чтобы понять серьезность неприятностей, которые вы мне уже доставили. Я был бы безутешен, произнес он и потянулся к ее рукам, если бы сделал нечто подобное. Но разве важно, что о вас думает какой-то человек, которого вы даже не знаете? Какой бы вы были женщиной, если бы поступали только так, как о вас думают? Репутация – это лишь мнение, которое есть у одних касательно других. В конечном счете оно абсолютно не важно. Но живем же не последний день. Бывают времена, сказал он, когда жизнь выглядит так, словно все вот-вот закончится. И кажется, что смерть уже близко. Но именно в эти моменты живешь по-настоящему. Произнося это, он взял ее за плечи и притянул к себе. Смеркалось. В саду позади двора гудил вечерний ветер. Снаружи заметно похолодало, уже повеяло осенью. В сумерках комнаты еще плавал сигаретный дым, и в этом серебристом тумане, скрывавшем мебель, белело лицо молодой женщины, притягивающее взгляд, словно белоснежный цветок. Она отвечала на его поцелуи, но редко смотрела на него, устремив взгляд куда-то в сторону. Глаза ее закрывались только для того, чтобы моргнуть. Ее веки наполовину прикрывали зрачки, но полностью занавес ее бархатистых ресниц не опустился ни разу. Было непонятно, куда она смотрит и что видит. Сквозь шелковую ткань Вальмоден чувствовал ее груди. Его ладонь коснулась их, как это бывало испокон веку, когда украшенные перстнями пальцы кавалера ложились на грудь дамы. Но все же Вальмодена не покидала чувство, что она позволяет ему быть с ней из-за смятения в мыслях, но сама где-то далеко от него. В какой-то момент она начала сопротивляться, но даже и тогда он готов был поклясться, что думает она о чем-то другом. Безмолвное противостояние длилось около получаса. Затем она вырвалась, встала и заявила, что ей пора одеваться. Она подразумевала, что ему следует выйти. Расстроенный, он зажег сигарету и остался сидеть. Тогда она ушла за ширму и включила свет. Комната к этому времени совсем погрузилась во мрак. Свет от лампы окрасила краски дыма в розовый цвет. Он слышал, как открылся и закрылся шкаф, после чего Куба набросила одежду на край ширмы. — Ну? — раздался, наконец, ее голос. — Что? — спросил он. — Почему вы замолчали? По голосу казалось, что она подшучивает над ним. Она что-то поспешно делала за ширмой. «Мне нравится, что вы в хорошем настроении», — сказал он. «Находите?» «Странное дело, что женщины чувствуют себя хорошо, когда не сделали того, что должны были сделать». «Да», — засмеялась она, — «это потому, что мы почти сделали то, что не должны были делать». «Пожалуйста, не смейтесь», — попросил он. Она вышла из-за ширмы. На ней было вечернее платье, в ушах сверкали жемчужные сережки. Внутренняя сторона ее рук словно светилась изнутри. На самом деле, заговорила она, и вовсе не в таком хорошем настроении, как вы думаете. Мне жаль, что расстроила вас. И если вы в самом деле не знаете, чем заняться этим вечером, то пойдемте со мной. Дело не в том, что я не знаю, чем заняться этим вечером. Я хотел провести его с вами. Что поделать? Вы уже в вечернем платье. В прошлый раз я был в сапогах для верховой езды. Сегодня на мне обычный гражданский костюм. Примечательно, что я вам снова не подхожу. Это не имеет значения. А кто те люди, с которыми вы сегодня встречаетесь? Если хотите присоединиться ко мне, сказала она, то я им позвоню. так вы идете со мной? Он пожал плечами. Она, похоже, приняла это за знак согласия. Так или иначе, она вышла из комнаты. Вальмодин слышал, как она в холле говорит по телефону. Вскоре она вернулась. Можем идти. Куба переложила содержимое кожаной сумочки в парчевую. Затем взяла пальто. То же самое белое манто, которое было на ней в прошлый раз. Вальмоден достал следующую сигарету и встал. Вы серьезно полагаете, начал он, что да, ответила она, нас ждут. С этими словами она протянула ему пальто. Помогая одеться, он поцеловал ее в шею. Она оставила этот фраг-факт без внимания, глядя только перед собой. Он почувствовал лишь легкое движение ее спины, словно птица складывала крылья. «Вы без машины?» – спросила она, когда они вышли из дому. «С машины?» – ответил он. «Она на Марокканергас, Марок... но ну, не нужно всем знать, где я провожу время». Некоторое время они шли в молчании. Ветер все так же шумел в садах. Запах листвы, уже заметно осенний, смешивался с неуловимым запахом молодой женщины. Каблуки ее туфелек стучали по неровной мостовой, пальто развивалось на ветру. В дрожащем свете фонаря казалось, что вокруг них стонют тени. «Штальбург Гасса», — сказала она, устраиваясь в машине. «Я потерял надежду узнать, к кому мы едем», — произнес он. «Барон Дрска», — ответила она, пригласил нескольких друзей на ужин. «К себе в свою квартиру? Да». «Зачем же тогда столько таинственности? Можно подумать, вы что-то скрываете». «У меня нет тайн. На Штальбург Гасса она принялась разглядывать здания, мимо которых они проезжали. «Здесь», — указала она на ворота дома с балконом над въездом, с темным фасадом и белыми оконными рамами. Вы можете спокойно оставить машину тут. Не обязательно переставлять ее на Дуроте Эргассе. Награбен, откликнулся он, здесь нельзя парковаться. Они оставили машину и немного прошли с пешком. Ворота дома были открыты. Подъезд, вымощенный деревом, заканчивался стеклянной стеной. За воротами сидел консьерж и в свете лампы с зеленым абажуром читал газету. На лестнице с необычно низкими ступенями горели газовые лампы. Дверная ручка квартиры, куда они позвонили, была выполнена в виде дельфина. Слуга открыл дверь и впустил гостей в салон, отделанный в белых и бордовых тонах с золотом. Сверкала большая хрустальная люстра. Вальмода Найкубу приветствовал приятный полноватый человек лет 50 без сомнения хозяин. Рядом с ним находились еще несколько гостей. Среди них было юное, замечательно несуразное создание по имени Цилли с чересчур длинными, как у подростка, руками и ногами. При виде нее каждый, несомненно, задавался вопросом, какой она будет, когда станет совсем взрослой. Последним гостем оказался итальянец в двубортном смокинге светослоновой кости, князь Бараваля Септингуэрра. Вальмоден очень сожалел, что он не только незваный гость, но и одет повседневный костюм. Но Дарска, протягиваемый сигарету Симон Артст, заявил, что его приход – это настоящий праздник. Впрочем, момент для долгих разговоров был неподходящий. Вскоре все гости прошли к столу. Столовая была выдержана в оттенках зеленого и выглядела немного мрачно. Куба и Цилли были единственными дамами. Кроме Дрски, Вальмодена и Септингуэры присутствовали еще двое. Первый очень спокойный, одновременно деятельный человек, которого называли господин президент. Другой помоложе, со смуглым, со смуглым лицом и сросшимися бровями. На нем были черные панталоны и винного цвета сюртук с воротником шалью. Сюртук президента был из белого льна. Лен был исключительно плотным, покрой не оставлял желать лучшего, так что нетрудно было догадаться, что у президента есть превосходный портной. Это мог бы быть один из легендарных, легендарных мастеров вроде порт портного Эдуарда VII, либо кто-то еще из этой касты. В мире иногда можно встретить людей, которых их портные сделали полубогами. В любом случае было что-то романтическое в мысли, что следы великолепия того ушедшего мира сохранились в этом предмете одежды. Сюртук прекрасно сидел и идеально облегал щуплые плечи президента. Мужчина, достигнув его возраста, больше не меняется. Он обретает завершенность. Он и лен его сертука были подобны дереву, из которого построили дом. Поначалу деревянные стены некоторое время еще движутся, а затем застывают как единое целое. Вальмодин раздумывал о том, что здесь делают эти экзотического вида люди, облаченные во все цвета радуги. Почему летом они не за городом? Он не хотел бы, чтобы командир полка увидел его в компании Кубы, но сожалел, что здесь нет Кауфмана, потому что еда и выпивка были несравненными. Между Септингуэрой, облащенным в Белой жилет Дорской, сидевшим во главе стола, шел оживленный разговор. Из-за князя говорили по-английски. Хозяин дома делился охотничьими историями, произошедшими с ним преимущественно в Венгрии и исключительно в компании с венгерскими аристократками. Септингуэра рассказывал об охоте на зубров в Польше, но о составе компании не упоминал. Вальмодуну было удивительно, как Дрска вообще может слушать эти истории про зубров. Во всяком случае, тот ни разу не прервал рассказчика. В Польше на самом деле есть заповедник с зубрами, но он находится в собственности государства и не сдается в аренду. Дрска, похоже, поверил в то, что зубры могут выходить за пределы отведенной им территории, и, следовательно, при определенных обстоятельствах на них можно поохотиться. «Нам стоит попробовать арендовать соседний участок», – заметил барон. «Из этого вряд ли что-то получится», – заявил Мальмоден. «И на соседнем зубры останутся государственной собственностью. Вам никогда не дадут разрешения на них охотиться». «Сперва не дадут», – сказал Дроска. «А потом?» «Я совершенно не понимаю», – сказала Куба. «Что за удовольствие в этом находите, князь? Вам придется стрелять с четырехсот шагов, глядя в подзорную трубу. С тем же успехом можно стрелять по воробьям». «Боюсь», — сказал Дрска, — «что вы не все понимаете, Куба. Это что-то вроде влюбленности. Вам же не все равно, кого вы любите, даже если никто до вас не пытался подстрелить эту дичь». Куба смутилась, что, чего Вальмода не ожидала от женщины совсем молодой, но дважды побывавшей замужем и имеющей сомнительную репутацию. Конечно, ей могла не понравиться манера речи барона. Она бросила быстрый взгляд на Цилли, но девушка рассмеялась так непринужденно, словно услышала нечто по-настоящему смешное. На лице Кубы проступил румянец, хотя она и старалась с ним справиться. «Возможно, вы все-таки правы, Баранесса», – произнес президент, видимо, решивший, что должен вывести ее из этой ситуации. «В свое время он сделал неопределенный жест. Я много времени посвящал охоте. Это обходилось мне в полмиллиона каждый год, а удовольствие приносило лишь моим гостям. Я должен был делать что-то для людей, с которыми был связан в то время. Сам же я никогда не охотился. Хотите верьте, хотите нет». Однажды, однако, проходя между двумя пашнями, в пяти шагах от себя я увидел Зайца. Один из моих гостей, шедший рядом, сунул мне в руки ружье. Это была великолепная двустволка Пюрди. Пюрди. Зайц, вероятно, был захвачен расплох, но не так сильно, как я этой винтовкой. Во всяком случае, я прицелился. Это был единственный раз, когда я прицелился в дичь. Прежде была в створаде, я любил пострелять из пистолета, думая, что и сейчас с 10-15 шагов мог бы попасть в десятку. Однако я не сумел попасть в этого заяца, промахнулся на целую сажень. Вальмоден, чуть наклонившись вперед, внимательно слушал тихий, но проникновенный голос этого стареющего человека. Затем снова выпрямился. «В самом деле, — сказал он, — удивительно, — у меня был кузен, который всю жизнь мастерски стрелял из пистолета, и, ах, должно быть, вы слышали о нем, — спросил он, когда президент кивнул, — вы знали его? Так вот, он утверждал, что траектория пули, выпущенная из пистолета, настолько неустойчива, что может отклониться под влиянием самых незначительных и самых непонятных воздействий, человеческой воли, например, при этом не только воля стрелка, но и того, в кого он стреляет. Разумеется, он не сам до этого додумался, он заимствовал эту идею из очень странного источника». У одного англичанина, которого, короче говоря, он сам его и застрелил в СПА. Да, произнес президент, я помню. В то время много всего происходило, но это происшествие стало сенсацией. Причина той дуэли, добавил Вальмоден через секунду, к делу не относится. Отчего же? С улыбкой поинтересовался президент. Не вполне удобно говорить о них, ответил Альмода, не совсем понимая, к чему клонит собеседник. В общем, возможно, что мой кузен, вернее его противник, испытал эту теорию на себе. Есть люди, так называемые медиумы, которые могут усилием воли двигать предметы, не прикасаясь к ним. Например, они сидят в комнате в сторонке и двигают вещи, лежащие на столе, либо поднимают камни так, что те летают. Это общеизвестно, не буду особо распространяться. Но неподвижный предмет передвигать, наверное, проще, чем движущийся, например, летящую пулю. И из-за начальной траектории пули и направления силы воли извне, в результате получается измененная траектория полета. Вообще это непросто объяснить, мы имеем две кривые и прямую, которая одновременно является кривой. Но мне не хотелось бы наскучить вам. Во всяком случае, так объяснял мой кузен, и иначе было бы непонятно, почему стрелки попадают порой в совсем уж маленькие цели, которые и разглядеть-то едва возможно. Исходя из этой же теории, можно объяснить, почему они иногда не могут попасть в простые большие мишени. Я, к слову, помню, что в первые дни на фронте часто покидал траншею и отправлялся побродить в тыл в ближайший лес. От нашего расположения к этому лесу тянулся ход сообщения. В одном месте его проложили через мульду, и там несколько дней лежала мертвая жаба. Эта жаба вызывала у меня отвращение, и в том месте я обычно вылезал из траншеи и шел к лесу вдоль ее края. Здесь я чувствовал себя абсолютно уверенно, потому что из мульды позиции русских не просматривались, только самые высокие деревья, растущие на той стороне. Однажды я переходил через низину и услышал рядом с собой чуть слышный, на редкость неприятный шлепок, природу которого я не сумел понять. Я остановился и стал искать источник этого звука на земле вокруг, но ничего не обнаружил, ни вблизи, ни подальше от себя. Я ничего и никого не видел, но шлепки продолжались. Трудно передать, насколько мерзкие были это звуки. Это были звуки. Они были в высшей степени омерзительными. Теперь я совершенно уверен, что у смерти, если бы ее можно было услышать, был бы такой звук. В то время я был неопытен и не знал, что это звук от выстрела. Позже мы стали замечать, что теряем людей, проходивших по этой низине. И в конце концов выяснили, что хотя это место и было видно только крон высоких деревьев, русские снайперы обстреливали его именно оттуда. Сам звук выстрела до нас почти не доносился. Стреляли они, похоже, из небольшого калибра. Позднее я научился различать все виды выстрелов но никогда больше не слышал ничего даже близко похожего на тот звук. Самое удивительное было в том, что снайпер в тот раз не попал в меня. Это очень странно, ведь я неподвижно стоял на месте целую минуту, прислушиваясь, разглядывая землю под ногами. Можно предположить, что я не был убит, потому что сам не хотел быть убитым. Его речь все слушали очень внимательно. Вальмоден добавил, похоже, тот англичанин, у которого и почерпнул свою теорию мой кузен, не мог избежать смертельной пули. Позже секунданты говорили, что он обычно очень подробно обосновывал свое воззрение, даже предсказал собственную смерть. Он был младшим братом лорда Винтера и майором английской армии. Он довольно подробно разъяснил, почему мой кузен, вероятнее всего, убьет его из дуэльного пистолета. Возможно, он даже хотел умереть. Может быть, потому что жизнь его подошла к концу. Добавлю еще, что мой кузен после этого убийства никогда больше не прикасался к пистолетам. Из этого следует лишь один вывод. Настоящий художник тот, кто не придает значения своему искусству, заявил Дрска и поднялся из-за стола. После ужина играли в карты. В комнате на окнах открыли занавеси. Дерска сказал, что стало душновато. Теперь половина соседей по столу могли видеть карты друг друга. Вальмоден заявил, что это нечестно, и отодвинулся от стола подальше. Поначалу он проигрывал, но затем выиграл довольно крупную сумму. Если бы было наоборот, он решил бы, что попал в общество шулеров. Общение было непринужденным или казалось таковым. Сперва Вальмоден вообще не хотел садиться за игральный стол, но Дерске удалось его уговорить. Он убедил Вальмодена, что тем самым тот порадует Септингуэру и президента. Ведь президент ведет довольно уединенный образ жизни, поэтому званые ужины до, до партии в карты его единственное развлечение. «Как вы рассчитывали на меня?» «С тех, с тех пор, как узнали, что вы придете», ответил Дорска. Президент играл в своеобразной, но элегантной манере. Ставки поначалу были невысокими, но и большие ставки он делал с тем же спокойствием, с каким маленький словно играл не на деньги, а из вежливости. У Вальмодена сложилось впечатление, что президент теперь уже не очень богат. Но тот, кто однажды был очень богатым, никогда не станет совсем бедным, он знает, что значение имеют не деньги, а близость к ним. Между тем, Куба беседовала с молодым человеком с сердцем Кевинного цвета, о котором Вальмодин помнил лишь, что его зовут Симай или Шимай, и что он пришел с Цилли. Все трое сидели в сторонке на шелковой софе, выпивали и курили. Некоторое время спустя Вальмодон вновь глянул в их сторону и никого не обнаружил. Софа была пуста. Исчезновение Куба, а больше то, что она пропала в компании с теми двумя, задело Вальмодона за живое. Он безуспешно попытался побороть свое замешательство, но в конце концов отложил карты и встал из-за стола, проморботав извинения за то, что им необходимо ненадолго отлучиться. Вальмодон не мог понять своей тревоги. Он заглянул в соседнюю комнату Салон в красных и белых тонах Следом в столовую Там было темно, а стол был уже убран В двух следующих комнатах, желтой гостиной и Охотничьей комнате с оленями рогами на стенах Он вновь никого не нашел Квартира казалась огромная Она простиралась до задней стены дома Вальмодон вошел в хозяйскую спальню И споткнулся о пару домашних тапок Стоявших на медвежьей шкуре возле кровати Далее следовали помещения без мебели И судя по спертому воздуху, даже без окон После возник коридор, из которого можно было в кухню. Оттуда до Вальмодона донеслись голоса слуг. Другой конец коридора заканчивался дверью, за которой кто-то кашлял. Вальмодон, подождав секунду, постучал. Ответа не было, и он постучал еще раз сильнее. Послышались шаркающие шаги, дверь открылась, и за нее выглянул сгорбленный старик в домашнем порчевом халате и шлепанцах. За спиной его была видна темная спальня, заставленная мебелью, картинами и еще какими-то предметами. Женщина, седую голову которой только и можно было разглядеть, лежала в кровати и спрашивала, что происходит. «Кто вы такой?» — спросил Вальмодон. Испуганный старик тут же назвал свое имя, которое Вальмодон не расслышал. «Закрой дверь!» — крикнула из постели женщина. Старик вышел в коридор и запер за собой дверь на ключ. «Вы здесь живете?» — громко спросил Вальмодон. «Да», — ответил старик, — «теперь мы тут живем». «Я думал, что здесь живет барон Дрска. Он живет там. Спереди уже 8 дней Как так? Там его квартира, ответил старик По птичьей, наклонив голову Вальмоден слышал, как позади хлопнула дверь кухни Слуги, мужчина и две девушки Выглядывали в коридор Вальмоден сам не знал, как станет объяснять Что здесь делает и почему громко задает Бессмысленные вопросы В эту секунду раздался звонок И слуга прошел по коридору к входной двери Вальмоден отвернулся от старика и пошел следом за слугой, который скрылся куда-то через боковую дверь. Вальмоден следовал тем же путем, каким пришел сюда. Он снова оказался в комнате с оленьями рогами, прошел столовую и обе гостиные, вернувшись в итоге в игровую комнату. Между тем игра прекратилась. Кубы нигде не было видно, но Вальмоден не хотел спрашивать о ней. Он решил немедленно откланяться, но тут дверь распахнулась, вошел слуга и несколько полицейских, двое из которых были в штатском. Конечно, подумал Вальмоден, этого следовало ожидать. Остальные гости, по крайней мере Дерска, казалось не особенно, а беспокоились. покуривал сигарету и не обратил никакого внимания на вошедших. Одна его рука свешивалась с подлокотника кресла, нога была закинута на ногу. Он смотрел прямо перед собой. Полицейские потребовали от присутствующих предъявить документы. У всех, исключая Вальмода, на паспорта оказались иностранные. Дорска бросил на стол свой паспорт с таким видом, словно посмеивался над пришедшими. Септингуэра сделал то же с каким-то опломбом. Он словно был уверен, что его страна спросит с полицией за то, что его побеспокоили. Казалось, паспорта не произвели на полицейских никакого впечатления. Венгерский паспорт президента они изучали чуть дольше и попросили перевести некоторые слова. На вопрос о роде занятий президент ответил, что он профессор. «Что здесь происходит?» – спросил один из полицейских. «Вы же все видите?» – ответил Дорска и сигаретой указал на карточный стол. Вальмодуну было странно, что никто даже не подумал отложить карты. Дорска с некоторым удовлетворением смотрел на стол. «Что за игра?» – поинтересовался полицейский. «Сами видите». Э карта Дорска кивнул. Полицейские, казалось, удивились. Они осмотрели всю квартиру целиком, попросив всех присутствующих гостей сопровождать их. Вальмоден вновь осмотрел комнаты, которые обошел только что, а также несколько других, которые не попались ему на пути в первый раз. Пожилую пару снова потревожили. Выяснилось, что это и есть настоящие владельцы квартиры, а Дорска ее попросту у них снимает. Куба и Цилли вместе с господином Шимаем нигде не было. Через три четверти часа полицейские, наконец, удалились. Простите за это беспокойство, граф Вальмоден сказал Дерска, прикуривая от спички сигару, но ведь у вас и без того уже не было желания играть. Похоже, что так, откликнулся Вальмоден. Я не думаю, что произошедшее будет иметь какие-то последствия. Почему вы так думаете? Ну, начал Дерска, это вытекает из ситуации, в любом случае я вам признателен. За что? За вашу любезность. На этих словах, хотя было еще, было еще отнюдь не поздно, прием подошел к концу. Вальмодон, раздраженный септенгуэра, а также президент, заявивший, что сердится бессмысленно, стали прощаться. «Буду рад видеть вас снова», — сказал Дорска. У парадной двери Вальмодон распланялся с оставшимися другими двумя гостями. Сев в машину, он попытался убедить себя, что нет причин злиться. Но при этом у него нарастало чувство, что он все больше увязает все эти события, которых не понимает и которых не может избегнуть.